Часть двенадцатая. «Если во время учебы ректорша не успевает уследить за всеми, и твое долгое отсутствие в замке могло прокатить, то на каникулах она только тем и занимается, что виснет за компом и пасет каждого», — вводил в курс дела Яромира Мстислав, пока мы летели в каре к Академии. «Наверняка заметила, что ты ушел, но не вернулся. Могу поспорить, «Уже успела закатиться в твою комнату с проверкой». «Мне конец», – дошло до Яромира. «Мы поможем», – я коснулась пальцами его руки, успокаивая. «Как?» – не поверил Яромир. «Мы уже подобное проворачивали», – подал голос Мстислав. «Сходим к охраннику, удалим видеозапись того времени, когда ты, по идее, должен был вернуться в замок с прогулки по зимнему парку. Делов-то!» – рисуясь, пояснил брат. «Ректорша будет наезжать, а ты, мол, ничего не знаю». Пришел в замок через час. Обратное она доказать не сможет. «А комната? Меня в ней не было», – возразил Еромир. «Так в комнате у друзей задержался. У меня нет друзей». «А мы?» – обиделся Виктор. «Из нашей и выйдешь. Камеры покажут». «Подожди», – вспомнила я. «В вашей комнате сейчас живу я». И ректорша об этом знает. да как как-то неловко выходить от девицы посреди ночи», потер подбородок Мстислав. «Особенно неловко для девицы, с которой ректорша пообещала не сводить глаз», заметила я. «Вот что», — решил Виктор. «После посещения охранного пункта все собираемся у нас. Дори, потому что там ночует. Мы якобы пришли за своими вещами, а ты, Еромир, Заглянул к нам поболтать. При родном брате можно с девицей общаться хоть до утра. В итоге репутация Дори вне опасности. Камеры покажут, что вместе с тобой из комнаты вышли и мы с Мстиславом. Единственное, что ректорша сможет, так это высказать свое неудовлетворение за нарушение режима. Но наказать не получится. Сейчас же каникулы, и мы не обязаны вставать и ложиться по сигналу. Голова! похвалила я брата, а Мстислав одобрительно похлопал его по плечу. «Нет, я не хочу, чтобы вы из-за меня рисковали своими местами в Академии». Неожиданно уперся Еромир. «Вас могут отчислить?» «Глупости?» Виктор задрал подбородок. «Не так уж и сложна задача. Кроме того, Дори всегда может броситься к ногам ректорши и вымолить нам прощение». «Вот еще», — возмутилась я. Не собираюсь я ни у кого валяться в ногах. Это я просто так сказал, примирительно пояснил брат. Никто не собирается попадаться. К тому же, у нас все отлажено, каждый знает свою роль. Друган, ты можешь даже в сторонке посидеть, если так переживаешь и боишься напортачить. Я за вас переживаю! возразил Яромир. Задори, уже гораздо тише. Задори вовсе нечего переживать. Она сама, кому хочешь, устроит неприятности. Удивился Мстислав неосведомленности Еромира. Она у нас ого-го какая. Прячу улыбку под шарфом. Я, довольная похвалой, разгладила несуществующие складки на коленях и искоса бросила взгляд на Яромира. Парень не сводил с меня глаз. Что? Не поняла я. Он замотал головой и отвернулся. Единственная загвоздка оставалась – видеозапись сохранного пункта. За ней мы и отправились, вернувшись в академию. Нам повезло. Дежурил сегодня греот Лежбинский, малоподвижный, апатичный мужчина с грузной фигурой. Он мог часами смотреть любимые шоу по визору, не бросив ни единого взгляда на мониторы и не проверяя работу следящих устройств. Если на академию напали бы без особого шума, и, что самое главное, не потревожив связь с вышкой развлекательного вещания, то греет Лежбинский даже не заметил бы. Поэтому задача по стиранию компрометирующего видео не казалась нам сложной. Достаточно было выманить охранника из комнаты с компьютерами и задержать, пока уничтожается запись. Греет Лежбинского беру на себя», – прошептала я и скосила глаза на парней прильнувших, как и я, к окну, чтобы удобнее было следить за мужчиной в комнате. Охранник развалился в кресле, установленном в полулежачее положение, и мирно дремал под звуки очередного шоу, передаваемого по визору. «Давай», – одобрил Виктор и указал подбородком на соседнее окно, мол, «иди». «Будь осторожна», – попросил Яромир, с тоской провожая меня взглядом. В ответ я изобразила колечко указательным и большим пальцем. Все будет хорошо. Парни продолжили следить за охранником, а я поползла к соседнему окну. За ним находилась кухонька для перекуса персонала, и сейчас она пустовала. Достав из рюкзака складной ножик, я привычно просунула его в щель окна, оставленную для проветривания. Поворот. Крак и створка бесшумно отворилась. Я перелезла через подоконник и осторожно прикрыла окно. Теперь следовало выманить из комнаты наблюдения Греут Лежбинского, чтобы позволить парням беспрепятственно порыться в компьютере и удалить ненужную нам видеозапись. Я осмотрелась. Кажется, с прошлого моего здесь пребывания ничего не изменилось. Для начала включила чайник. Достала из ящика сухую заварку, а затем засунула руку поглубже. Там хранился слабительный сбор. Я сама его составила еще в прошлом году и, воспользовавшись случаем в собственных коварных целях, припрятала здесь, чтобы никто не мог сказать, что в пункт охраны вломился чужак. Нет-нет, просто кто-то из своих принес слабительные травы и позабыл на полке, а потом они нечаянно попали в общую заварку. Чайник вскипел, и я отключила его за долю секунды до того, как он подал сигнал. С любовью я ополоснула горячей водой кружку Греут Лежбинского и насыпала в заварочный отдел свой сбор. Чудесно! Теперь щедрую щепоть чая, которую имел слабость охранник, и закрыть крышечкой. Что тут на столе? Забытый чай Греут Лежбинского? Безобразие! Нам он не нужен. Уничтожить. Добавить в него соли и побольше. А вазочки поменять местами. Пусть выглядит так, будто мужчина сам перепутал соль и сахар. Бывает. Греут лижбицкий вообще частенько рассеян. А вот два завалявшихся кусочка сахара мне пригодятся. Я дождалась, пока мой сбор заварится и вернулась через окно обратно на улицу. Прежде чем закрыть створку, бросила кусочек сахара на кухонный стол. В тишине он звонко проскакал по пластиковой поверхности и ударился о стеклянную вазочку. «Что там?» — проворчал Греут Лежбицкий. Но «Ну, на этом и все. Вставать ради непонятных шумов охраннику категорически не хотелось. Немного выждав и убедившись, что реакции не будет, я снова бросила сахарок на стол. Но в этот раз с силой. И прицельно по чайной ложке. Та с грохотом свалилась на пол. Мужчине явно не хотелось отрываться от шоу и мягкого удобного кресла, но работа обязывала. И он храбро пошел проверять кухонные звуки. К тому же, не зря на столе стоял остывший чай. Греот вспомнил про свой напиток. В кухне вспыхнул свет, отбросив на снег рядом со мной желтый квадрат. Я осторожно заглянула в окно. Мужчина осмотрелся и заметил свой остывший чай. Еще раз внимательно окинув взглядом комнату, он забрал кружку и вернулся к шоу. Я скользнула к соседнему окну, где засели в ожидании сигнала парни. Греот Лежбицкий откинулся на спинку кресла и с блаженной улыбкой припал губами к кружке. Веер капель из его рта Росил все вокруг. Даже из-за стекла слышалась ругань разъяренного мужчины. Мы дружно присели и не высовывались не менее десяти минут, пока у охранника приступ подозрительности глупо светиться. К тому времени, как Виктор встал с корточек и заглянул в окно, Греут Лешбицкий успел проверить каждый закоулок, убедиться, что чай он себе сделал столь невкусный сам. Вспомнить, что по растерянности умудрился заварить напиток в еще в одной кружке и в завершении усесться в кресло с новой порцией. Он медленно прихлебывал и причмокивал губами, а мы следили за каждым его глотком. Наконец, мужчина отставил на компьютерный стол пустую кружку, счастливо улыбнулся и... скривился... Обхватив руками толстое брюхо, он бросился прочь. «Пора», — сообщила я, — «полчаса у вас точно есть». «Не переживай, минут за пять управимся», — пообещал Виктор и принялся вскрывать окно. Рисовался, конечно. Быстро нужную запись им не найти даже втроем, но время есть, и это главное. Я уже полезла в кухонное окно, чтобы самолично контролировать перемещение греот И в случае необходимости принять удар на себя. Привлечь внимание охранника. К моему удивлению, парни управились за 4 минуты. Наверное, все-таки третий помощник сыграл роль. «Готово, сматываемся», – прошептал Мстислав, заглянув в кухонное окно. Повторять мне не требовалось. Мы дружно метнулись в сторону мужского общежития. За спиной я слышала топот, но оглядываться не смела смотря только себе под ноги. Ночное освещение вокруг замка было экономным и тусклым. Новогодние гирлянды давно погасли. Темень скрывала штрафников вроде нас от зоркого ока, нечаянно выглянувших из окна преподавателей или ректора. Пошел снег, очень вовремя, заметая наши следы в парке. Мстислав первый подскочил к веревочной лестнице, но не полез. Дождался меня и придержал ее, чтобы удобнее было подниматься. Я не мешкала, привычно заработала руками и ногами, действовала на автомате, поэтому чуть не запрыгнула в окно, не глядя. Остановил меня яркий свет, горевший в комнате братишек. Ректор Грет Морал поджидала меня в засаде, удобно устроившись на кровати брата и что-то почитывая в своем планшете. «Интересно, как давно она здесь?» Пс, шухер!» Зашептала я и дала задний ход. К сожалению, парни уже вереницей взбирались по лестнице, следом за мной. «Ты села мне на голову!» Заметил спокойный голос Яромира. «Ой!» Только и смогла прокомментировать я недоразумение. «Вы там чего застряли?» Послышался взволнованный голос Мстислава. «Здесь ректор, давай назад!» Зашепела я. Скорее, пока не спалились. Для верности, Яромир повторил мои слова. Парни зашептались, после чего лестница задергалась, братишки спрыгнули, освобождая путь отступления. м, -м, -м не сдержал стон Яромир. — Что еще случилось? — Чего шумишь? — шикнула я. — Ты отдавила мне пальцы. — Это ты еще с ней не танцевал? — хихикнул кто-то из братишек. Голос я не разобрала, поэтому предпочла пропустить мимо ушей. Прости, давай поскорее. Как бы ректорша не подошла к окну, тогда нам всем конец. Шлеп и короткая А. Я не просила прыгать. Чуть не плачу, прошептала я. Поздно, он уже убился. Мрачно ответили снизу. Придурки. Я хотела плюнуть на угад, но вспомнила что среди парней там теперь еще и Еромир, Причем пострадавший уже не в первый раз за вечер. И передумала. Правильно сделала. Когда веревочная лестница закончилась, и я прыгнула вниз, меня поймал все тот же Еромир. А ты ловкий, похвалил Мстислав. И сильный, добавил Виктор. Наша Дори хоть и мелкая росточком, а весит немало. Ну так и ест она за троих. Чего удивляться? «Хватит!» – прервала я очередную антирекламу братишек. «Пошли в мою комнату. Залезть труднее, но, в общем-то, соврать можно то же самое. Мол, собрались поболтать после ужина. Я пришла в свою комнату за вещами и задержалась, а Еромир навестил друзей. Мы потопали к окнам женского общежития. И как вы только прошляпили, что ректорша засела в вашей спальне». Проворчала я, двигаясь перебежками и осматриваясь по сторонам. Ведь перебирали записи, мы не глядели видео по времени, объяснил Еромир, шагающий рядом. Остановили съемку и удалили все папки вплоть до середины ужина. Вроде как сбой прошел. Неплохо, согласилась я. Взбираться на обледенелое дерево оказалось непросто, но, к моему удивлению,. Яромир справился без нашей помощи. Разумеется, не так ловко, как мы с братишками. Все-таки даже Мстиславу по-соседски досталась муштра нашего деда. А уж нам с Виктором и подавно приходилось в свое время носиться по полигону семейного поместья, несмотря на погоду и самочувствие. Но для новичка только приступающего законы академии парень проявил себя неожиданно ловким и сильным. Засев на широких ветках напротив моего окна, мы осторожно заглянули в полумрак комнаты. «Там кто-то есть», — предупредила я. «С чего ты взяла? Темно же?» — спросил Мстислав. «Чувствую, сердце не на месте». «Это наши вещи не на месте», убежденно возразил Виктор. «Разбросали, немного обустраиваясь». «Я не про вещи», — отмахнулась я и первая полезла в комнату. Створку вскрывать не пришлось. Уходя, братишки не закрыли ее плотно. Перебравшись через подоконник и замерев, я предупреждающе выбросила перед парнями руку, умоляя остановиться и подождать. «Запах!» — скривилась я. «Наших носков?» — договорил за меня Мстислав. «Хватит кайфовать. Пусти уже нас. На улице зима, если ты не заметила». «Нет, ваши носки ни с чем не спутать». «Тут, кажется, перегар. Откуда? Цс. Хррр! У! хр -р. «Храп?» — не поверила я своим ушам. «И кто, интересно, так нагло обосновался в моей комнате? Дежурный преподаватель по указке ректорши устроил нам засаду? Или очередной поклонник моей неземной красоты, созданный планшетом? Вопреки моей просьбе, Мстислав все-таки залез в комнату, а за ним и Виктор». «Ладно, замерзшие, тогда сделаем так», – начала я соображать на ходу. Еромир, давай тоже сюда». Парень тут же преодолел подоконник и оказался рядом. Храб идет от двери. Нам просто так из комнаты не выйти, да и не нужно. Снимайте с себя верхнюю одежду. И обувь. Обувь не забудьте. «Виктор, дай Еромиру свои туфли». Я тоже поспешила переодеться, благо вещи в шкафу имелись с избытком. «Шарф только не сняла», по-прежнему прикрывая половину лица. «Все на мою кровать», — скомандовала я и достала из тумбочки мешок с игровыми шариками. «Готовы? Мы играем уже очень давно». хрр Я каждому сунула в руку по горстке шариков и, разложив по центру доску, высыпала на нее еще несколько штук. «Готовы?» — за всех ответил Виктор. «Хорошо». Глубокий вдох, и я включила настольную лампу.